Домашний чай В 19-м начале 20 века чаепития разделялись на два разряда – домашний чай и в заведении. Поляков отмечал, что превосходство остается на стороне последнего. Мнение это основано на наблюдении, но все-таки очень субъективно и верно лишь отчасти в отношении отдельных групп любителей чая. Домашний чай также имеет много привлекательного, может быть, даже гораздо больше, чем чаепитие в трактире. Поэтому начнем с него. Домашний московский чай обычно описывается в мемуарах и литературе, окрашенным в идиллические тона. Достаточно вспомнить уже цитированные строки из Евгения Онегина. К ним можно добавить еще несколько строк из этого же романа.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 А Дуня разливает чай. Ей шепчут, Дуня, примечай. Потом приносят и гитару, и запищит она, Бог мой, приди в черток ко мне золотой. Пушкинская эпоха в русской литературе преимущественно эпоха стихов. Проза только начинала вставать на ноги, поэтому то, что лучше было бы сказать прозой, излагали стихами. Именно таким произведением является стихотворение Петра Андреевича Вяземского «Самовар». В нем очень много информации, мыслей, соображений. Это фактически точный и многосторонний анализ феномена московского и шире русского домашнего чаепития. Стихотворная форма – очень коварная вещь. С одной стороны, она своей краткостью и афористичностью способна прочно внедрить в сознание читателя какую-то мысль. С другой, стихотворный ритм провоцирует скользить по волнам ритма, упуская содержание. Поэтому обратим внимание прежде всего на содержание стихотворения Вяземского. Самовар известен в России с начала XVIII века. Водогрейный для чаю сосуд большей частью медной, с трубою и жаровней внутри. Так определяет его Владимир Иванович Даль. Самовар – главный предмет чайного стола. В XIX веке довольно часто вместо пить чай употребляли глагол «самоварничать». Известна старинная частушка со словами «Эх, чай пила, самоварничала». Самоварниками и самоварницами называли по свидетельству Даля, любителей чая, чаепийц. Более популярный сейчас чайник появился позже самовара. Он служил при самоваре подсобным средством. В него клали заварку, наливали воду из самовара, а затем из чайника разливали уже по чашкам. Назывался он посудиной, а чайником, по объяснению Даля, называли охотника до чая. Позже это название перешло на посудину. В толковом словаре живого великорусского языка Даля приведены оба эти значения слова «чайник», но главным значением указан как раз «охотник до чая», и лишь вторым, побочным, посудина с ручкой и носком для заварки настоя чая. Эти сведения – небольшой фактический комментарий, почему Вяземский назвал «самовар» неугасимым дедом. А далее приводим центральный фрагмент из его обширного стихотворения «Самовар». «Самовар – родной, семейный наш очаг. Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ. В нем льются и кипят всех наших дней преданья». В нем русской старины живут воспоминания. Он уцелел один в обломках прежних лет, И к внукам перешел неугасимый дед. Он русский рококо, не стройный, неуклюжий, Но внутренно хорош, хоть некрасив снаружи. Он лучше держит жар, и под его шумок Кипит и разговор, как прыткий кипяток. Как много тайных глав романов ежедневных, Животрепещущих романов задушевных, Которых в книгах нет, как сладко не пиши, Как много чистых снов девической души И нежных ссор любви, и примирений нежных, И тихих радостей, и сладостно-мятежных При пламени его украдкою зажглось, И с облаком паров незримо разнеслось. Где только водятся домашние пенаты, От золотых палат и до смиренной хаты, Где медный самовар, наследство сироты, Вдовы последний грош и роскошь нищеты. Повсюду на Руси, святой и православной, Семейных сборов он всегда участник главный. Нельзя родиться в свет, Ни в брак вступить нельзя, Ни здравствуй, ни прощай, Не выполнят друзья, Чтоб всех житейских дел Конец или начало, Кипучий самовар, Домашний запевало, Не додал голоса И не созвал семьи. Поэт сказал, И стих его для нас понятен. Отечество и дым Нам сладок и приятен. Не самоваром ли? сомнения в этом нет. Был вдохновлен тогда великий наш поэт. В стихотворении Вяземского изображено, конечно, дворянское домашнее чаепитие. Не менее привлекателен и скромный разночинский домашний чай в изображении Полякова. «Вообразите себе морозный зимний вечер, теплую хорошенькую комнату, любезную хозяйку дома» которая совсем всем радушием отогревает вас чаем. Разумеется, если вы где-нибудь были и озябли. И, наконец, какое наслаждение, когда хорошенькая маленькая ручка женщины разливает чай. Не правда ли, что это прекрасно? Даже самый чай получает какую-то особенную прелесть. И теплота, наполняющая ваш желудок, сообщается всему вашему организму и располагает вас к подобно той, о которой говорит Пушкин, где в гареме, наслаждаясь, дни проводит мусульман. Также много привлекательного находит поляков и в летнем домашнем чаепитии на свежем воздухе. Какие разнообразные, исполненные жизни, картины представляет чай, за которым собираются целые семейства родных, друзей и знакомых. Вообразите себе прекрасный летний вечер, сад, беседку, в которой посредине стола, окруженного чашками, стоит, как русский удалой мужик, шапку на бок, разинув рот, как бы запивая не белы-то снеги!» Светло-вычищенный самовар величиной, примерно сказать, в ведро или более. Клокочущая влага, наполняющая его, постепенно переходит в чайник, потом в чашки, из которых окончательно уже разливается по желудкам присутствующих. Оригинально чаепитие купеческое. В рисунках и литографиях XIX века нередко встречается изображение купцов за чайным столом. Во всех них присутствует нечто раблезианское, так же как и в описании Александра Николаевича Островского "Вечернего всеобщего чаепития в Замоскворечье". В 4 часа по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров. Замоскворечье просыпается, от послеобеденного сна, Владимир Муравьев, и подтягивается. Если это летом, то в домах открываются все окна для прохлады. У открытого окна, вокруг кипящего самовара составляются семейные картины. Идя по улице в этот час дня вы можете любоваться этими картинами направо и налево. Вот направо у широко распахнутого окна, Купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях. Это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый геранью, в татарском халате, с трубкой жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками. Потом и чай убирают, а пившие остаются у окон прохладиться и подышать свежим воздухом. Николай Федорович Щербина купеческую страсть к чаепитию помянул в сатирической эпитафии русскому купцу. С увесистой супружницей своей он в бане парился и объедался сыто. «О, сколько им обмануто людей! И сколько чаю перепито!» Семейным чаепитием можно считать и старый обычай, посещая кладбище, пить чай на могилках родных. Такое чаепитие на кладбище описал в одной из своих московских элегий Михаил Александрович Дмитриев. Летом он жил на даче в Зыкове. И поэтому, едучи из Москвы, всегда проезжал в Аганьково кладбище. Элегия написана 13 июля 1845 года.